Глава 5 Хреновый план Сначала у гнолов было удивление Они проводили ракету непонимающим взглядом Отвлеклись на диковинку И не заметили, как в их ряды прилетают новые подарки Взрыва от ракеты я так и не услышал Похоже, осечка, что скверно. Зато гранаты сработали как нужно Хлопки взрывов и несущие смерть осколки. Всего я швырнул семь гостинцев. Старался задеть как можно большую площадь, но всё же на ногах осталось прилично гадов. Скинув автомат, я прицелился через оптику в дозорных. Находясь на небольшой высоте в деревянной будке, они не пострадали от осколков. Их требовалось убрать первыми. Хотя оцелился по головам, при выстреле оказалось, что пуля совсем не желает ложиться точно по перекрестью прицела. Вспомнил непонятное до этого момента мне слово «пристрелка». Вот оно, что, оказывается, означает. Переключившись на стрельбу очередью, стал опустошать рожок, надеясь попасть в дозорных. Попал, правда, совсем не туда, куда я хотел. поле прошели бортик будки. Гнолы скрылись, попадав с, возможно, простреленными ногами. Закрепляя успех, я добавил ещё две короткие очереди туда же. Но ну, примерное отклонение прицела я понял. Пока воины этого племени не поняли, откуда идёт смерть, я старался максимально уменьшить их дальнобойных коллег. На трудяк не обращал внимания вообще. Они беспорядочно носились и вопили что-то мне непонятное. Паника. Воины, пережившие взрывы, сейчас присели и вертели головами, выискивая виновника хаоса. Те, кто имел щит или широкий топор, спрятались за ними. На вторую дозорную вышку моей незаметности не хватило. Она находилась дальше первой и требовалось заново узнавать, необходимое упреждение. Пока я его узнавал, мои местоположение раскрыли. Пришлось переключиться на стремительно приближающихся воинов. Издалека попал лишь в двух, и то только потому, что они приблизились достаточно близко для моих навыков владения оптикой. Когда же я стал стрелять обычным способом, дело пошло веселее. Не дошёл никто. Последний, правда, уже будучи трупом, сбил меня с ног. Он применил способность вроде быстрого сближения. Что-то похожее на тот же фокус я видел в данже с гоблинами, в исполнении вождя. Вот только на подлёте пуля оторвала ему полголовы. головы. Сбросив его с себя, я блутав гада. Порадовался и повернулся к полю бою. Стремительный полёт болта, летящего мне в лицо, я заметил только чудом. Тело сработало быстрее разума, бросив меня в сторону. За это летела другая, а за ней ещё одна. Удивительно. Расстояние, где я только что стоял, довольно большое. И стрелять так точно и далеко раболечик явно не должен, да и рассмотреть меня сложно. Обильное листва сильно ограничивает обзор. Как опровержение моих доводов, в ствол дерева, за которым я прятался, воткнулись несколько болтов. Видит всё же, но как? Высунув голову из-за дерева, оценил обстановку. Да, нашумел я тут знатно. Гнолы рабочие начинают приходить в себя и ищут, где бы укрыться. Стрелки на вышке держат меня на прицеле. Знают, где я? Точно знают. Что делать? Попробуем проверить их реакцию. Да и автомат нужно свой подобрать, а то, когда сбили с ног, я его выронил. Где он? Ага, вон валяется, недалеко от трупа. Прыгнул в его сторону, пригнулся, пропуская болты над головой, схватил автомат и скрылся за деревом, в которое, судя по характерному стуку, вошло еще два болта. Хрена вы снайперы, как они меня видят? Да и на реакцию эти собаки похоже не жалуются. Да, опасно пытаться их застрелить. Да и сечка ракеты попутала мне все планы. Скоро из зёва штольни на шум вылезут ещё противники. Вполне вероятно, что среди них будет колдун, а с прикрытием стрелков он легко подберётся на расстояние удара способностью. Приголубит меня какой-нибудь пакостью площадного типа. И всё тут. Нужно уходить. Затаиться и не отсвечивать. Прыгнул в просвет между деревьев и сразу метнулся в сторону, уходя с линии атаки. Вовремя. Там промелькнули хищные тени арбалитных болтов. Таким нехитрым способом я отдалился на безопасное расстояние, где уже обычным шагом мог идти, не опасаясь получить подарок в спину. Жаль, что не было возможности обобрать тела. Там осталось много годных вещей, которые вполне могли мне пригодиться. Всего за бой я получил чуть больше 70 тысяч опыта. Отбил лишь предавший меня гранатомёт, но зато получил эссенцию силы на половину пункта. И то хлеб. Где бы найти противника, чтобы приподнять дух? Параметр оказался неожиданно важным, если не сказать, что необходимым. Похоже, после этого данжа нужно искать низкоуровневые локации. Только там, устроив истребление, неспособных мне противостоять мобов, я смогу хоть как-то подрасти в могуществе. Вроде бы я уже ставил перед собой такую цель. Что заставило изменить моё мнение? Желание обрести мощный шмот? Завести к величине уровня тех нехороших людей? «Что-то в последнее время живу совсем без плана». «Нет, план не изменился. Просто я ему не следую». «О, письмо от Велеса. Что пишет?» «Велес. Привет, Захант. Давно не слышал о тебе. Судя по присланным тобой вещам, ты неплохо прокачался. Красавец. Спасибо за них. Очень интересные экземпляры. Уже изучаю. В ответ присылаю тебе одно зелье. Совсем недавно мы узнали о пагубном воздействии эссенции на психику. Так вот, эта бурда всё поправит. Только нужно принимать сразу после поглощения. Если прошло больше пяти часов, эффект сильно спадает. Такие дела. Кстати, Метиде понравился твой презент. Сказала, что симпатичный браслетик. Будет носить, пока глазки не кончатся. Не забыли обо мне, это радует. Да и ответку прислали. Что они там такого хитрого нахимичили? Зелье кристальной мысли. Эффект. Снимает последствия изменения ускорения и влечения объёма нервных импульсов. Может, из-за отсутствия подобной штуки у меня в последнее время такой сумбур в решениях? Может быть. Ещё буду знать, как такая штука делается. Ну ладно, это ещё успеется. Сейчас задача найти укромное место и там схорониться. Я слишком сильно разворошил улей, и мне лучше не проявлять себя. Чаревато. Отойдя на достаточно большое расстояние от шахты, я стал искать, где бы присесть. Такое место нашлось на опушке леса. Всё отлично просматривалось. Большое пространство между скалой и лесом давало мне возможность пристрелять оружие на приличное расстояние. Присел, достал снедь и, насыщаясь, думал, что делать дальше. Первым делом, думаю, поглотить эссенцию и выпить зели. Надеюсь, эта бурда, помимо нового удара по мозгам, ещё и прошлое помутнение захватит. Дальше необходимо пристрелять автомат с прицелом. Если бы сделал это заранее, то, наверное... Легко перестрелял бы дозорных, ведь именно из-за выстрелов в молоко до меня добрались воины, я не успел обезвредить вторую вышку. Ну а пока разбирался с воинами, меня срисовали эти снайперы. Как они вообще могут так точно быстро стрелять? Там же расстояние около трехсот метров. На все выходит один ответ — магия. «Шмагия, мле!» — выргался я. А ведь с чистым магом я все еще не встречался. Здешние колдуны просто обвешены артефактами со свойствами. Возможно, это из-за низких резервов. Для ведения боя совершенно недостаточно пары сотен энергии. Проявители тратят её настолько быстро, что не успеваешь восполнять. На зельях энергии можно разориться. Подобные моей из сумки решают эту проблему ненамного. Тут всё равно финансовый аспект всплывает. Чтобы хоть как-то сэкономить, им придётся научиться самим крафтить зелья энергии или переливать свою энергию в носители. Похоже, здешние колдуны именно так и поступают. Создают артефакт, добавляют свойства и напитывают его энергией. Обвешивают себя подобными поделками и готов колдун. Много умеет, много может. Страшенно, загадоченно. Ещё любопытно. Какой здесь коэффициент колдунов на количество воинов? Один на сотню? Без терпения разведки и бутылки не разберёшься. Доев, я поглотил эссенцию и сразу выпил зелье от Велеса. Сморщился от невероятно кислой жидкости. Мурашки пробежали по телу, и я сильно задрожал всем телом. «Ух, какая забористая штука!» Похоже на выжатый лимон в перемешку с уксусом и ложкой серной кислоты. Как бы желудок не сожгло, ощущения там сейчас не очень. Переждав, пока геноцид бабочек в животе не закончится, я прислушался к ощущениям. Обещанного кристального мышления не чувствую. Как был сумбур в голове, так и остался. Ну что же, ожидать явных изменений, наверное, и не стоило. Пагубное влияние изменений психики тоже проходило для меня незаметно. Значит, посчитаем эффект удачным и перейдём ко второй части плана — пристрелке оружия. Посмотрел по сторонам и, никого не увидев, обратил внимание на скалу. Далеко? Хорошо. Скинул автомат и переник к прицелу. Начал искать то, что можно принять за мишень. Этим оказалось одинокое темное пятно на камне. То, что нужно. Нажал на спуск. Пуля ушла сильно в сторону. «Ага, понятно. А как настраивать прицел-то?» «Угу, крутим здесь, тут и вот тут. Придумают же!» Накрутив настройку, я снова пальнул. На этот раз попадания не увидел вообще. Пальнул, несмотря в оптику. Ого, как отклонилась пулька. Значит, крутить нужно в другую сторону. Спустя часы с чем-то мне, наконец, удалось совместить перекрестие прицела и попадание пули. Для этого понадобилось лечь на землю и стрелять так. Когда стоял, руки совершенно не желали замирать, постоянно сбивая прицел. Извел пять рожков на это дело, а когда увидел, сколько у меня осталось, стало дурно. Полтора, полтора рожка патронов. Всего. Куда я умудрился расстрелять весь свой запас? Пришлось докупать на рынке. Очень сложно было сдержаться и не приобрести патроны с бонусами. Там были интересные экземпляры, вроде корректировки полёта. Однако цена у них кусалась акулями зубами. Закупила сотню обычных. Обошлись в двадцатку тысяч. Дороговато, конечно, но это был самый дешёвый вариант. Дешевле только грабануть склад боеприпасов. Кстати, это очень хорошая идея. Где бы его найти? Разобравшись с пристрелкой, задумался о гнолах. Как они там? Может, уже всё поутихло? Или сейчас уже идут карательные отряды по мою душу? Вот почему-то больше верилось во второй вариант развития событий. Тогда мне ничего не остаётся, как двинуться в другую сторону. Можно было устроить засаду, конечно, однако они знают, где я могу прятаться, и вполне могу часть воинов отправить лесом. Хороша будет моя засада, если в момент расстрела патруля я получу дубины по макушке. Вот-вот, значит, уходим. При появлении в данже я пошёл в одну сторону, вдоль скалы, а теперь сходим и посмотрим, что есть в другой стороне. Естественно, идти буду лесом». Через некоторое время движения я услышал впереди стук топоров. Знакомый звук, ни с чем не спутать. Ориентируясь на звук, вышел к свежей просеке. Десяток гнолов заготавливали древесину, рубили деревья, очищали стволы от коры и веток и складировали в телегу, запряжённую двумя ящерами. Среди рабочих было два воина с арбалетами в руках. Однако видно, что это не основное их оружие. Мечи, щиты и железные доспехи. Последних я не видел на дозорных у выработки. Значит, этим воинам арбалету нужны лишь для первой атаки. Вот выбежит враг из леса и получит болтом в грудь. Минус два противника. Если успеет, то и вторым залпом поприветствуют. Щиты же помогут выиграть время для того, чтобы рабочие могли свалить. Ну что же, очень хорошо. Весьма любопытно, что из себя представляет дальнобойное оружие этого вида. Порыскав на пушке этой просеки, отыскал удобное для стрельбы место. Сел, прицелился в первого воина, Он занервничал, стал искать опасность, вертя головой. Его беспокойством заразился напарник. «Невероятная чуйка. Хочу себе такую же. Они меня явно не видят, но чувствуют, что сейчас в опасности». Два выстрела, и оба воина валятся с простреленной головой. А вот ничего стоять рядом друг с другом. Рабочие не сразу поняли, что произошло. Сообразили, что их убивает только на третьем собратье по ремеслу. Забегали в ужасе, что-то верещали своим рыкающим языком. Я не стал убивать только одного. Он сел на землю и закрыл голову руками. Захотелось попробовать наладить контакт, хоть какой-то. Кстати, я еще раз своим кровожадным вниманием я не обошёл. На него понадобилось четыре выстрела в голову, и это при том, что каждая попала в цель. Ну, очень крепкая конечно оказалась. Выйдя из своего укрытия, я двинулся к пленнику. Он так и сидел, прикрывая голову. Обошёл его сзади и спросил. «Привет, ты меня понимаешь?» Не то чтобы я надеялся на диалог, но рабочий, в отличие от воинов, гораздо миролюбивее. Однако гнул проигнорировал мой вопрос и остался сидеть. Сменив автомат на пистолет и вытащив левый клинок, я откнул его в спину, повторив вопрос. Он перестал дрожать, повернул свою голову и посмотрел на меня. В глазах было невозможно прочитать эмоции, такое ощущение, что их не было вовсе. Да и мимика лица этого вида мне незнакома. Ярость, страх, любопытство, решимость — Вот и всё, что я видел за время нахождения в этом данже. На морде гнола же не было ничего подобного, даже неизвестной мне эмоции не отражалось. Пусто. Как такое может быть? Гиены очень похожи на собак, и мимика у них одинаковая. Ну, возможно, похоже. Мне не довелось наблюдать за гиенами в их обычной среде, но сранивая гнолов с собаками, я замечал явное сходство. Так вот, у собак такая морда бывает только в двух случаях: когда мертва или сильно больна. «Прострация» — вот самое подходящее слово. «И что это значит?» Тем временем в глазах рабочего стала появляться ярость. «Понятно, система начала своё тёмное дело. Рубанул мечом, отекая голову. Что-что, а этой форма меча очень удобно отрубать головы. Даже в чужих знаниях, которые мне дают бонус в ножных, есть такие образы. Только там люди вместо гнулов». «Вообще не очень понятно, зачем система заставляет ненавидеть вторженца данжа». Я ещё понимаю, если это обычные звери, но почему она поступает так же с разумными видами? Вопрос, на который может ответить только сама система. А как её спросить, не знаю. Лутонул пленника. Ничего, кроме опыта, не получил. Огляделся. Куча тропов. Привычная картина в любом данже. Тряхнув головой, отгоняя негативные мысли о смысле жизни в этом новом мире, я подошёл к воинам и подобрал арбалет. Конструкция оказалась весьма хитрой. При возводе комплекс деревянных шестерёнок натягивает тетиву и фиксирует её в боеготовом состоянии. Одновременно с этим из барабана доставляется болт в специальную прорезь, где он просто падает и фиксируется. Попробовал возвести, удивился, насколько легко это делается. Прицелился в труп ящера. Выстрел. Болт легко пробил шкуру и пропал из виду, полностью погрузившись в труп. Однако... Сам же барабан легко отсоединяется. При почете выяснилось, что он рассчитан на 20 выстрелов. Крутится с помощью шестерёнки на самом арбалете. Вообще, конструкция довольно хрупкая. Большинство материалов из дерева. Если попадёт грязь, то вся система даст сбой. Бить им нельзя, расколется. Словом, только для стрельбы в нормальных погодных условиях. И лишь из безопасного места. Ах да, ещё тяжёлый, зараза. Почти 10 кило. Но зато убойность внушает. Бонусы на самом арбалете и болтах. Арбалет пепельных гнолов Материал древесина, бронза, кость, кожа. Вес 9 килограммов и 200 грамм. Бонус увеличение мощности выстрела на 1200 джоулей. Ммм, mm, джоули. Что я о них знаю? Практически ничего, но цифра внушает. Почти как пули. А у болтов как? Арбалетный болт пепельных гнолов Материал бронза. Вес 700 граммов. Бонус – увеличение веса болта при касании с целью на 3 килограмма. Да, опасные штучки. Такой снаряд может и с ног сбить, если не прошьёт насквозь. Хоть арбалеты не выделяются надёжностью конструкции, но если из таких будут стрелять поочерёдно трое стрелков, которые находятся в безопасности за бойцами ближнего боя, то я перекинул скорость стрельбы. Да практически непрерывный поток болтов, которые определённо будут пробивать почти любые доспехи. «Опасно. Нужно быть на чеку с таким противником». «Да, моя сумка мгновенно залечит любую рану. Однако, если болт попадёт в голову и поразит мозг, то никакая регенерация не спасёт. Сразу поду мертвой куклой». Больше ничего интересного у поверженных противников не было. Из любопытных находок, разве что топор с бонусом на более эффективное воздействие на материал, типа дерева, и деревянный щит, который я сейчас держу в руках и не знаю, как с ним поступить». Деревянный щит пепельных гнолов, круглой формы. Материал – дерево, бронза. Вес – 6 килограммов и 600 грамм. Бонус – компенсирование давления в 70 килограмм. Вроде бонус – полная шляпа. Даже обычный удар рукой обычного человека легко превысит эту цифру. Похоже, мне попалась довольно нубская вещь. Неудачный крафты местных мастеров? А может быть, поделка начинающего кузнеца? Второе вполне вероятно. Только зачем вооружать охрану таким, по сути, хреновым вооружением? Проверил мечи, думал найти что-то получше. О, ну нет, такие же, как у меня, один в один. Проверил второй щит. Цифра отличалась. Второй щит имел компенсацию 150 килограмм. Вдвое лучше, конечно, но всё же слабовато. Стоп, я забыл о силе самого носителя щита. Если приплюсовать, тогда этот бонус вполне неплох. Рука меньше будет усыхать от сильного удара. Нет, не так. В новых реалиях можно куда дольше находиться при постоянных атаках. Я всё ещё помню свой эксперимент с отжиманиями. Другой вопрос, выдержит ли сам щит? Мои пули пробивали их довольно легко, даже откалывали приличные куски дерева. Ладно, пофиг, в инвентарь его. Пока ко мне не вернётся чит праны, мне может пригодиться такая защита. Сколько там до восстановления? Четыре часа. Нормально, ещё столько же подождать. И можно вздохнуть спокойнее. Собрав всё добро и перевязав его верёвками, найденными в телеге, я закинул это всё за спину и потопал в лес. Буду делать инычку. нычку. Думаю, в этом дадже я смогу взять и десятку и получу доступ к ауксону. Тогда сразу всё и выложу. Будет полезно получить прорву опыта от продаж. Закуплюсь крутой бронёй, чтобы не бояться, что чужая атака преодолеет щит прана. Удобное место нашлось около пелены. Небольшая ямка, куда я скинул всё добро и присыпал травой. Выглядел с схроны, мягко говоря, жалко, но отойдя на десяток шагов, его уже не было видно. А больше от него не требовалось. Не уверен в своих предположениях, но, как мне кажется, местные аборигены не заходят в лес настолько далеко. Возможно, пелена их пугает. Или их религия не позволяет даже смотреть на неё. Мол, грех, проклятие или иная форма запугивания. Потянулся, потёр глаза и двинулся дальше. Не прошло и часа, как я вышел на форт Гнолов. То, что это было именно форт, я не сомневался. Деревянные стены, несколько вышек, снующие по своим делам воины на стенах и активная работа по стенам форта. Доставленные бревна здесь дополнительно обрабатывали, а тройка рабочих подхватывала готовые изделия и уносила внутрь постройки. Поскольку я передвигался только лесом и не видел, что происходит у подножия горы, то не заметил, как со стороны шахты сюда прибывали повозки с обработанной рудой и углем. Это значит, об мной шухере скоро станет известно, если, конечно, им уже не сообщили об этом. Блин, я не потяну такую толпу врагов. Они меня просто толпой завалят. А если попробую просто покусать, то, скорее всего, всё закончится моим загнанным телом в лесу. Неприятная перспектива. Как быть? Осмотрев внимательную территорию, я понял, что у меня есть несколько способов победить этих противников. Значит, самый простой — это спровоцировать оползень. Вот только теперь у меня нет доверия гранатометам. гранатомётам. Придётся лезть на гору и закладывать взрывчатку. И не абы какую, а с дистанционным взрывателем. Тут ещё геморрой. Много шума, никаких трофеев. Сомнительно в плане приобретения опыта таким способом. Таким же методом можно подорвать сам Форд. Сложность тут лишь одна. Как подобраться к стенам, если эти чёртовы гиены буквально повсюду? Блин, было бы со мной ещё человека четыре. Два снайпера, два штурмовика, и можно было бы особо не размышлять, а просто перестрелять всех, как в тире. Снайперы кладут стрелков на стенах, а штурмовики не подпускают воинов. Просто и без затей. Наверное, сейчас в каком-нибудь данже ещё выше уровнем, чем этот, группа профессиональных бойцов так и поступает. Насколько они могущественнее меня? Могу ли я сейчас им противопоставить как боец? Хм, думаю, что со счетом праны ещё на что-то и гожусь. Вот только проявителям плевать на щит. «Швырнуть раскалённый шар огня» и всех делов. Сделать пометку на склерозе, найти средство защиты от проявителей. Третий способ мне не нравился больше всего. По сути, это просто расстреливать всех, если приблизиться отступить в лес и так действовать, пока враги не кончатся. Хреновый план, с упором лишь на удачу. Гнолы не дураки. Нет, вон именно тот рабочий, который уронил топор на лапу, стоявшего рядом воина, дурак. Вот его голова покатилась к лежащему недалеко ящеру. Тот отдыхал, пока его телегу разгружают. И обратил внимание на катящуюся голову, только когда она коснулась его тела. Ящер линейно поднял голову и посмотрел на помешавшую его отдыху штуку. Наклонил голову на бок, приблизил морду, лизнул. Видевший эту картину воин, не успел помешать ящеру сожрать голову гнола дурака. Он попытался залезть в пасти рептилии, но та лишь шматула головой, и горе-воин отправился в полёт. Шмякнувшись о землю и, очевидно, ругаясь на своём языке, он встал и побрёл к обезглавленному телу. Схватил его за руку и потащил на территорию форта. Интересно у них тут правила. Я так понял, каста воинов ни на грош не жалуют обычных трудяк. А вот зачем у мёртвых тела? Причём полные, хоть и с допустимым разделением конечностей. Колдунам? Хм, а почему бы и нет? Мало ли, какие нужны ингредиенты для создания артефактов. «Так, а мне-то что делать?» Оползень отпадает. Из меня скалолаз, как из звон того ящера вегетарианец. Заминировать форт – тоже плохая идея. Даже ночью мне будет трудно подобраться к стенам форта. Да даже если мне удастся каким-нибудь непостижимым образом заложить взрывчатку, то не факт, что при подрыве помрет большая часть защитников. Мне отсюда не видно, что там внутри». Может, ближайшие постройки в сотни метров от стен. И всё, что я своей диверсией сделаю. Это лишь у Форд части стены Как же плохо без карты. Языка не взять. Эти гиены балакают на неведомом мне языке. Может, на рынке есть какой-нибудь разговорный артефакт? Хм, нет. Зато есть разные зелья для понимания животных. Собаки, кошки, лошади. Хм. Да дельфинов бутырь стоит как-то слишком дорого. Целый лимон опыта. Система не дохренали? Похоже, всё-таки мне здесь ловить нечего. Попробую его обойти, что ли». Двигаясь через лес, я практически сразу наткнулся на нечто странное. Дышащий жизнью зелёный лес переходил в болезненный и подозрительный своей пустотой участок. Деревья с редкой местами гнилой корой, чёрные листья, непонятно как ещё, державшиеся на ветках. Земля без намёка на траву, со смрадными даже на вид лужами и куча набросанных повсюду костей разной давности. Вот что могло так исказить это место? Не отдавшийся эксперимент здешних колдунов? Или это специально, чтобы противники не пытались обойти форт? Похоже на правду. Значит, им мне туда дорога заказана. Хотя у пелены что? Дойдя до границы, увидел то же самое и за пеленой. Скверно, значит, мне здесь не пройти. Ну что ж, тогда тупаем обратно. Не очень-то и надо было. Вопрос в том, как обстоят дела на выработке. Туда определённо пришла проверка. Всё же я неплохо нашумел там. Может, затаится, пока щит не вернётся. А где? Хотя нет, лучше устрою засаду. Форт определённо будут предупреждать. А единственная дорога — это вдоль горы. Через лес гнолы не очень любят ходить, как я понял. Отличный план. Отойдя подальше от форта, я добрался до пушки леса. Отыскал удобное для обзора место и стал ждать гостей. То, что они будут обязательно, я не сомневался. Собственно, вскоре они и появились. Телега, запряжённая одним ячером, везла группу воинов и двух колдунов. Группа, по моим меркам, была довольно хорошо укомплектована. Воины все как один в тяжёлой броне и с топорами. Колдуны же отличались от виденных мной ранее. Не тот поношенный, порванный, грязный плащ, а действительно качественные одеяния, владеющих мистическими силами гнолов. Похоже, серьёзные птички едут в форт. Был бы колдун один, я бы ещё попытался что-то предпринять, но двое — это уже проблема. Если тот смог отразить две пули, то вот эти даже на вид куда серьёзнее. Допустим, каждый из них способен аннигилировать по пять пуль. Значит, двенадцать патронов уйдут только на колдунов. Для стрельбы очередью это ерунда. Вот только очередью прицельно можно стрелять только из пулемёта. И то там приличный разброс. Пока я отправляю на тот свет одного, второй может принять меры. Да и воины не станут стоять в стороне. Ринутся в бой, и тогда мне будет не до колдунов. Эх, нужно было заминировать дорогу. Так бы сейчас детонировал заряд, а тех, кто выжил, пострелял. Значит, пропускаем их мимо, не потяну. Когда телега была от меня в десятки метров, один из колдунов повернул голову и посмотрел прямо на меня. Его глаза расширились, как, собственно, и мои, а через мгновение мой автомат опорожнял боезапас магазина. Пули вспыхивали, не долетая до водящего своими руками что-то непонятное мага. Это маг, точно маг. Из глаз у него стал сочиться синий дым, наверное, проявление энергии. Продержался он, правда, недолго. щиты всяк на половине магазина, и пули, наконец, достигли цели, впиваясь в его плоть. Падающее и уже мёртвое тело сбило с телеги второго колдуна, а я повел автомат на воинов. Часть из них уже спрыгнула с телеги и только-только узнала, где я сижу. На них магазина не хватило, и я потерял секунду, перезаряжая автомат. За это время один из воинов исчез из моего поля зрения и оказался прямо передо мной. После чего я потерял ощущение пространства и возможность видеть. Этот гад ударом кулака раскрошил мои очки, осколки которых впились в глаза. За первым последовал сразу второй удар в горло. Я повалился на спину, хребя. Сумка сработала как нужно, восстановив и глаза, и пробитое горло. Гнол нависал надо мной и смотрел куда-то в сторону. Похоже, он поверил в свою победу, наивный. Материализовав пистолет, я прострелил ему горло. «Вот так тебе!» Вскочив и направив пистолет на подбегающих воинов, я смог выстрелить лишь раз. После этого все, кто был только что в поле моего зрения, исчезли. А момент спустя я потерял руку, держащую пистолет и ноги, на которых стоял на земле. Разом. Повалился на землю, не понимая, почему не работает сумка и вообще, что только что произошло. Один из воинов перевернул меня на живот и уперся лапой мне в затылок, не давая повернуть голову. Рука и ноги нещадно болели. Всё, что я мог увидеть, это сапоги гнолов, окруживших меня. Они о чем-то говорили, но понять их я не мог. Даже дернуться не могу, просто нечем. Одни культяпки и хорошо зафиксированная рука. Блин, как нехорошо-то вышло. Они явно не отпустят меня, но и убивать не собираются. Почему? Хотя это-то понятно. Вон те ноги в красивых сандалиях. Принадлежат явно магу. А эта личность любопытна. Он не может просто так пройти мимо существа нового вида. Захочет изучить, поставить опыты. Чёрт. Система же им всем сейчас мозги вправит, бля. Рядом упал гнул воин с опалённым лицом. Кто-то зарычал. Ещё одно тело упало сзади. Снова рык. Что происходит? Пальцы в сандалиях напряглись и встретились с моим лицом. Сука, как больно-то. Ещё какой-то неразборчивый рык. Мне в шею уперлось что-то твердое и настала тьма. Последней моей мыслью было воспоминание о решении устроить засаду и мое новое мнение об этой идее. Хреновый у меня план».